«Да, вот еще. Что закажете на завтрак? Розинку или треску?» «И то, и другое», — ответил я. «И вдобавок пару копченых селедок для разнообразия».